Эпилог Весь медовый месяц Анна провела в постели. Нет, не с Югором, одна. Она болела. Жуткая слабость, ломота в костях и страшный кашель. Награда нашла своего героя. Мало того, что ее скрючило после оборота, так она еще и простудилась. Разумеется, счастлива она не была. Первую неделю металась в бреду, пылая, и даже маги разводили руками таков откат. Таннет перенапряглась. У ее постели поочередно сидели и Мерилы, и Анхормы, и даже однажды белокрылый. Потом она пришла в себя, потребовала мужа под бок и вцепилась в него, как сова в мышь. Ей стало легче. Еще неделю Егор поил ее с ложечки бульоном и читал на дации. Ответить она не могла. Горло болело со страшной силой. Хорошо еще он сразу ей сообщил, что никто не погиб, все дети и взрослые были эвакуированы, а больше он ничего не сказал, несмотря на то, что Анна хрипела и сердито сверкала глазами. Потом она смогла шептать, и первое, что произнесла, было «Это все высочайший задумал, да? Тварь белокрылая!» «С ума сошла!» — удивился Югор и потрогал ее лоб. Нет, жара нет. Значит, борот повредил мозг. Ты меня узнаешь? Ты мой вдовец. Почти, я все же успел. Белокрылый причем. Это все лебеди. Ты была права. Анне удалось сдержать ухмылку, но что-то все равно не сходилось. Помнишь свою продавщицу? Пришел отчет от алкеда. Единственная, кто заказывал их фирменные иглы в наших краях, — это она. И на почте ее узнали. Она заходила за каталогами как раз тогда, когда грузили в доставку твои посылки. Она опытная, умеет общаться с иголками, вполне могла их настроить на атаку. И подложить коробочку тоже было несложно. А еще она работала в трех ветрах горничной. Анна развела руками. Последний факт был ей известен. «Я о тебе не говорил, но она активно строила мне глазки тогда, кокетничала. Мне не нравилось ее поведение, и я не стал продлевать контракт». Анна зафыркала. «Неожиданный поворот событий. Да, за такое и иголки не жалко в подарок отправить. Вполне себе по-женски, но при чем тут канатная дорога?» Ее допрашивали. «Твои одеяла тоже подлили масло в огонь». Девочка пыталась хоть как-то выбраться в люди, а ты пришла и за пару недель заработала больше, чем она за несколько лет. «Во всем виноваты Мэрилы», — просипела Анна недовольно. «И они тоже», — согласился Егор. «Их показательная поездка на вездеходах здорово разозлила лебедей, а твоя продавщица и вовсе устроила истерику своим братьям. И она узнала Эрика». Откровенно говоря, он не слишком и прятался. Братья, кстати, работали на канатке. Один инженером, другой смотрителем. Нет, не тот, кто вас сажал, другой. Анна закашлялась. Егор тут же подсунул ей чашку с чем-то горячим, травяным и слегка алкогольным. Не иначе, как свое особое зелье. А потом продолжил. Первая катастрофа была несчастным стечением обстоятельств. Здесь же ребята стопорнули дорогу и отключили воздушную сеть, угрожая разрушить блоки. Они не знали некоторых нюансов конструкции, поэтому угрозы были глупыми. Когда я говорил, что канатку нельзя разрушить, я не шутил. Там есть еще внутренняя защита. Кроме ветра и холода вам совершенно ничего не угрожало. Пока вы с высочайшим геройствовали, уже вовсю разворачивали эвакуацию. Анна скривилась. Ну, извините, откуда они могли это знать? Могли бы как-нибудь предупредить. — Ты зачем сама полезла спасать детей? — строго спросил Егор, поправляя подушки. Героиня выискалась. — Я Мэрил, — выдохнула Анна, — и Анхорм. — Я так и понял. Хорошо, что когда обезвредили этих двоих, я сразу полетел за тобой, как чувствовал. Девчонки, конечно, обе свалились с воспалением легких, но истощения у них не было. Их маги за три дня поставили на ноги. С тобой сложнее получилось. «Высочайший?» «Ну, он детей донёс до заповедника. С его стороны это было умное решение, а когда вернулся за остальными, кабинка уже опустела». «Но ты не волнуйся, он славно поработал, вытаскивая остальных» после того, как его, панически обыскивающего ущелье, подхватили сычи. Он-то подумал, что вы вывалились из кабинки. Анне было не стыдно. Она все равно была уверена, что без его белых перьев дело не обошлось. Но, конечно, ей все равно никто не расскажет правды. Она уснула под мерный голос Егора, рассказывающего о том, как газеты окрестили Анну второй агатый на Шанатор, и не успела услышать, что лебеди требовали золота и вездеход, собираясь рвануть через границу к Шерстяным. И что бы они там делали? Не услышала она и того, что братьев будут судить за диверсию, покушение на императора и захват заложников, и, скорее всего, казнят. Пожизненное заключение крылатых слишком дорого бы обошлось казне. Они счастному продавщицу сошлют в пустой мир. Это будет милосердно. В конце концов ей даже нечего предъявить, кроме зависти. Иголки? Они никак не могли убить, только ранить. Никто в итоге не пострадал. Как же не пострадал. Анна вон плаща любимого лишилась, о чем потом долго сожалела. Все же она терпеть не могла что-то в жизни менять. Анна, разумеется, быстро вела. Эти Мэрилы невероятно упрямы и освоила потом обе по а кто изобретит. У них с Егором были дети: талантливые, красивые, удачливые. Мариэлла улетела в отпуск на целый месяц, а когда вернулась, заявила, что больше никогда. Ну, может, лет через 50. Слишком много туристов на море и мокро, и жарко, и еда невкусная. Маргарита вышла замуж за Жозефа Алкедо, через полгода сбежала от него и долго пряталась в замке трех Ветров, а потом вдруг вернулась к мужу. Больше они не расставались. Джонатан Мэрил женился следующим. Это был его четвертый, между прочим, брак, самый удачный. И, конечно, у него тоже были крылья. Но это уже совсем другая история. Конец книги. Читала Ксения Широкая.